Инна Бочинская Двое в снегопад Зимняя буря часто-часто от страха моргает кошка в уголке Ясо. Когда художник Дима-Щука, нагруженный продуктами, возвращался домой. Он обнаружил на веранде своего дома большую серо-белую кошку. Кошка неподвижно сидела в сугробе. Голова ее была опущена. Глаза закрыты, и она напоминала шар. Замерзла? Дима не любитель кошек. Собака — другое дело. Собака — друг. Но собаки у него тоже нет. Собаке нужен режим, а Дима — человек творческий, витающий в эмпиреях и, случается, не появляется дома по нескольку дней. Он художник, и ему, как всякому художнику, нужны впечатления и легкость бытия. — Собаки не понять. Поэтому собаки у Димы нет. Он остановился перед кошкой и сказал. — Эй, ты живая? Кошка не реагировала. — Замерзла, — решил Дима. — И что прикажете с ней теперь делать? Он поставил торбы на стол прямо в снег, потому что веранда была нечищенной и заваленной по уши. Нагнулся и потрогал кошку. Она была колючей и холодной. «Черт — Черт! — пробормотал Дима. — Не похоже на кошку. Может, барсук? Рядом лес. Громадная. Кошка вдруг открыла рот и беззвучно мяукнула, показав розовую пасть. Дима от неожиданности отшатнулся. Он отпер дверь, занес продукты и вернулся за кошкой. Взял ее на руки, удивившись весу и величине, и принес в дом. постелил на пол старое одеяло, положил на него кошку и тут заметил на шее у нее кожаный ошейник. Снял и поднес к лампе. Там, на металлическом прямоугольнике, было выгравировано имя Соня и номер телефона. Дима, забыв про торбы, тут же позвонил, но ему не ответили. Звонки шли, но трубку на той стороне не брали. Так он стоял с телефоном в одной руке, с ошейником в другой и рассматривал кошку. Она вдруг вытянула лапы и тело во всю немалую длину, и Дима похолодел. Помирает агония? Но кошка открыла глаза и посмотрела на Диму. Глаза у нее были темно-желтые, даже оранжевые, цвета тыквы. Кончик носа розовый, щеки белые, короткие уши серые. Она была красавицей, что Дима отметил как художник. «Соня!» — позвал он. Кошка снова открыла розовую пасть, мяукнула беззвучно. «А я Дима!» — представился он. «Молоко будешь? Или ты только корм? Чего нету, того нету». Он налил в блюдце молока и поставил перед Соней. Она понюхала и подняла на него глаза. «Знаю», — сказал Дима, — «химия. А куда денешься?» «Могу сосиску или яйцо. Ешь давай, а то помрешь нафиг». Кошка послушалась и стала лакать, а Дима отстукал смс по номеру сошейника. «Соня у меня, звоните». До вечера никто не позвонил и на послание не ответил. Кошка выпила молоко, съела две сосиски и вареное яйцо. Ночью она шуршала, царапала когтями одеяло и даже мяукнула раз или два. Дима подумал, что ей снятся кошмары. А наутро, к своему изумлению, обнаружил, что Соня родила четверых котят. Двух, как она, серо-белых, и двух рыжих. Дима слегка отупел и не поверил глазам. Они присосались к ней маленькие, как мыши, и слепые. месили лапками ее живот, а она издавала гортанные звуки, похоже, разговаривала с ними. Она подняла голову, посмотрела на Диму, и было что-то в ее глазах. «И я вдруг понял», — сказал потрясенный Дима по телефону своей подруги Элли. «Я понял, почему они почитались в Египте. Ихние бастет». Посмотрел в интернете «Богиня радости и любви» в виде женщины. А у Сони ее зовут Соня. Лицо такое умиротворенное. Она выполнила предназначение, понимаешь? И мудрость, и кротость. Открывает рот и не звука. И я понял. Вот кто главный. Она главная. А мы, мужики, просто орудие. Инструмент. А она смотрит, улыбается и все понимает. А они вцепились... Почти без хвоста, похожа на тигра, чавкают и перебирают лапками. — На тигра? — удивилась Селя. — В каком смысле? — Носы широкие, как у тигра, и слепые. Это она их ночью. А я не врубился, думал, чего такая здоровая, а она родила. На ошейнике номер телефона и имя. Позвонил, не отвечают. — А если бы я не вернулся? Я и собирался, между прочим, остаться в городе. Но прямо как будто что-то потянуло, представляешь? Мальчики или девочки? Спросила Эля. В смысле. Котята! Да кто их разберет? Они ж мелкие! Слушай! Вдруг воскликнул Дима. А если ее выгнали? Не хотели, котята и выгнали? Да ну, ты чего? Не может быть! Какое-то зверство, в средневековье! Точно. ошейник бы сняли а если позвонят хотят тоже отдавать или только кошку или вообще отморозиться пусть позвонят сначала рассудительно сказала эля ты же не любишь кошек не люблю но она не кошка а кто понятия не имею голова большая круглая ушек почти не видно глазищи, во оранжевые И видно, что все понимает, только не говорит. Серая с белым, шерсть, как бархат. Искал в интернете ничего похожего. Может, гибрид какой-нибудь? И котята какие-то странные. Ага, похожие на тигра. Купи ей песок, а то потом замахаешься пол мыть, — сказала Эля. Сейчас всяких пород полно. Я буду выпускать ее на улицу. Тебе котенок не нужен? Мне? Она задумалась. «Даже не знаю. А Леониду? У него дети. Может, возьмет?» «У них уже есть собака. Он жаловался, никто с ней гулять не хочет. Обленились. Вряд ли еще кошку. Леонид — друг Элли. Женат, двое детей. Уже семь лет они вместе, можно сказать. Ну, как водится, сначала любовь, восторги, планы на будущее, а теперь просто дружат. Семью со счетов просто так не скинешь». Они познакомились летом, Леонид и Дима. Даже подрались с горяча и Дима разбил ему нос. В свой день рождения он пришел к Эли с бутылкой, настроение и так хреновое, а тут еще Лапик, домашняя кличка. А тут еще Лапик, который на тот момент случился у нее в гостях, стал выступать. И то ему не так, и это. И художник из Димы хреновой, и заработать на жизнь не может. Он вообще любит зудеть и жаловаться на всех подряд. Ну и пришлось объясниться. Потом как-то так сложилось, что Диме понадобился приличный человек для одного дела. И он вспомнил про Лапика. — Да пойми ты, чудак-человек, с твоей рожей лоха-аристократа бабло можно лопатой грести, — убеждал Дима Лапика. — Если б не чертова крыша! Дерево упало на крышу студии. А тут обещали циклон, и нужно немедля чинить, а денег как на грех. В результате заработали они кое-что. Лапик очень стеснялся, но деньги взял. Сказал, сын давно просит новый комп. Он подсобрал, но не хватает. Теперь хватит. И не подумайте, что аферы нет. Арик сам напросился. Артур головатый, друг Димы, владелец антикварного магазинчика Старая Лампа, влетел как пацан. А вот не надо быть таким борзым. Ну да, это уже прошлая история. Так они подружились, хотя совершенно разные. Лапик — наследный принц, пять иностранных языков, галстук — бабочка, лоск — альтураж, из себя аккуратист, чисто выбритый с маникюром. Типа с маникюром, не в прямом смысле. А Дима... Дима. Он выше всяких выпендрежных бабочек. Носит то, в чем ему удобно. А удобно ему в вытертых джинсах и растянутом свитере до колен. Зимой еще старая дубленка и столетней давности ковбойские сапоги. Не брит и не чесан, но художник хороший. Выставляется в галерее и, между прочим, почти все раскупается. И красавчик из себя. Причем не женат. Свобода, говорит, дороже. На секс согласен, а жениться только под наркозом. Приходи, надо отметить. сказал Дима. «Выберешь себе кошака. Лапика приводи, посидим. Сегодня сможешь?» «Сегодня не смогу», — ответила Эля. «Надо поработать». «Давай», — она задумалась. «Завтра в семь». «Нормально», — одобрил Дима. «И корма принеси. Она ест все, но, может, надо еще витамины. Чем их там кормят?» Он взял альбом и карандаши, принес стул и сел около кошки. потом пересел на пол, на краешек одеяла. Соня посмотрела на него и мурлыкнула. «Не бойся, я только набросаю», — сказал Дима. «Молока хватает? Может, пойдешь погуляешь? Солнце, тепло, пока они спят». Он рассматривал четыре крошечных тельца, прижатых друг к другу. Два серо-белых, два рыжих. «Папаша, значит, был рыжий». Поровно получилось. Он потрогал пальцем крайнего рыжего котенка. Сказал удивленно. «Дышит?» Соня поднялась и пошла к двери. Дима вскочил. Открыл дверь и выпустил кошку на веранду. «Со двора никуда, поняла?» Соня принюхивалась. Кончик ее носа шевелился. Она была раза в два меньше, чем вчера. Внезапно Она рванула с веранды и прыжками помчалась к калитке. «Эй, куда?» — запоздало крикнул Дима, сбегая со ступенек. Соня зарылась в снег и почти исчезла. Через минуту появилась с мышью в зубах. «Офигеть!» — пробормотал Дима. «Ты голодная или хоббит такое?» Кошка подошла и положила мышь ему под ноги. подняла голову и бесшумно миукнула. «Спасибо», — сказал Дима. «Я должен ее съесть или как?» Он нагнулся и поднял мышь. Та шевельнулась, Дима чертыхнулся и отдернул руку. Мышь упала в снег и исчезла. Соня отвернулась и, не торопясь, пошла по нечищенной дорожке. Дима стоял и смотрел, как она обнюхивает сухие травинки, торчащие из-под снега. Кошка гуляла минут сорок, а потом подошла к двери и оглянулась на Диму, который тоже гулял. Во второй половине дня позвонила женщина и спросила, где кошка. Дима сказал, что кошка у него. Женщина спросила, сколько он хочет. В смысле, не понял он. Сколько вы хотите за кошку? повторила женщина. Так это же ваша кошка, удивился Дима. «Где вы ее нашли?» «Около дома. В Еловице». «В Еловице? Господи, как она туда попала?» «Адрес?» — потребовала женщина. «Сейчас приеду». «Может, не надо было звонить?» — спросил Дима у Сони. «Не понравилась мне твоя хозяйка». Соня не ответила. «Она приехала через час примерно». когда уже начали опускаться невесомые зимние сумерки, а закатное небо полыхало малиной. На шикарном белом джипе «Лексус». Выбралась, хлопнула дверцей и уставилась на дом Димы. «Дом!» — громко сказано. Домишка с перекошенной верандой и кривым крыльцом. Но зато с пристроенной студией, почти полностью стеклянной. Предметом гордости и самоуважения». Женщина поднялась на крыльцо и замолотила кулаком в дверь. Звонка не было. Дима открыл и уставился на гостью. Она молча протиснулась и вошла. Он не догадался посторониться. Она была неуместна здесь, в своей шикарной серой шубе, замшевых сапогах и белом шарфе, небрежно замотанном вокруг шеи. И пахло от нее так сладко и пряно, что у Димы даже нос зачесался. «Где она?» — спросила женщина. Голос у нее был резкий. На сапогах сияли стразы. Темные волосы разметались по плечам. Выпуклые глаза, светлокарие и неприветливые. Дима, тонко чувствующий цвет, подумал, что она похожа на Соню. Он кивнул на одеяло. Женщина наклонилась и вскрикнула. «Что это?» Повернулась, и уставилась на Диму. Глаза мечут молнии, губы сжались. Гаргона! Но Димы тоже не промах. Видали мы таких. «Простите, как вас?» — спросил он, демонстративно рассматривая гостью и ухмыляясь. «Неда, Неда Максимовна!» Женщина сбавила тон. «Я спрашиваю, что это?» «Здрасте, Неда, очень приятно». — Дмитрий, а это Соня. — Соня, за тобой пришли. Кошка подняла голову и мурлыкнула. — А это? Вот это откуда? Что вы с ней сделали? — Я? — При чем здесь я? Она пришла вчера днем, ночью родила котят. — А в чем проблема? — Она не могла. Соня — домашняя кошка. Она... — Ни с кем еще. Дима ухмыльнулся. — Знаем мы таких девственниц. Может, встретились на лестничной площадке или бойфренд лазил через окно. Рыжий, между прочим. Любовь. Ошейник ваш? Ваш. Телефончик тоже. Леопольд. Рыжая скотина. Всплеснула руками Неда. Из седьмой квартиры. Она задумалась на миг. У меня в машине клетка. Можешь принести? Соню забираю, этих нет. Она перешла на ты. В смысле? — Куда мне их? Тем более полукровки. — Леопольд беспородный. — А кто их кормить будет? — Дима повысил голос. Тут необходимо заметить, что голос у него на редкость неприятный, особенно на повышенных тонах. — Не дам. Заберешь через месяц. Пусть подрастут. Дима тоже перешел на «ты». Он никогда ни с кем не церемонился. — Это мое животное! — Сама ты животное! — брякнул он. — Хам! — лицо ее сморщилось, и она расплакалась. — Да что ж такое! Одно за другим! Не могу больше! — повторяла она, закрыв лицо рукой. Дима растерялся. — Да ладно! Чего ты, извини! — забубнил он. — Не хотел обидеть. — Сама подумай, куда мне их? И мать нужна! Через месяц! — А ты кто? — спросила женщина, перестав плакать. — Это твой дом. А в пристройке что? — Студия. — Студия? Ты художник? В ее голосе слышалось недоверие. Дима кивнул. — Можно посмотреть? — Пошли. Красное закатное солнце пробивалось через стеклянную крышу и большие окна. Свет и пространство впечатляли. Она подошла к Мольберту. Картина изображала луг. Разнотравье, высверки желтого и красного, какие-то мелкие цветки, пышный куст калины. Насмотревшись, женщина повернулась к Диме. Ладно, пусть остается. Если думаешь заработать, особо не надейся, их никто не купит. Через месяц я ее заберу. Дура, хотел сказать Дима, но сдержался. Она подошла к кошке, погладила ее по голове, постояла, рассматривая котят, и пошла к двери. Уже выходя, сказала «Тут нужен ремонт!» «Не заработал!» — ответил Дима. «Хоть пол вымой!» Дима скорчил гримасу, но промолчал. «Хрен с ней!» — подумал. «Пусть лепит, главное, что Соня осталась!» Он постоял на веранде, пока она не уехала, и вернулся в дом. отбились от твоего монстра, сказал Соня. Сочувствую, но ничего. Думаю, она больше здесь не появится. А тачка, между прочим, шикарная. Вечером пришли Эля и Лапик с подарками. Они рассмотрели котят. Лапик на расстоянии, а Эля присела на корточки, погладила кошку, потрогала котят и умилилась. Какие крохотные! этот рыженький точно девочка, мордочка круглая. Интересно, какие глазки будут? Ой, коготки на лапках. И главное, сама пришла, — сказал Дима. Прямо сюда, как чувствовала. А это... Он употребил неприличное словцо. Говорит, не возьму полукровки, никто не купит. Ну и баба. Эля ахнула. Она что, разводит их на продажу? Нет, для себя. А я ей хрен тебе, через месяц заберешь. Мне детей на ноги ставить, мать нужна. Прикатила на белом Лексусе вся из себя внедорожник бабла немерено. А кто она такая? спросил Лапик. Красивая? спросила Эля. Молодая старая? Не знаю, кто не спрашивал. Не старая еще, не уродина. Характер термоядерный, не дай бог. Я уже пожалел, что позвонил. «Ремонт, — говорит, — нужен. Или хотя бы пол вымой. Ты песок принесла?» «Принесла. И корм, 3 КГ, пока хватит. Потом они пили вино, а Дима снова и снова рассказывал про эту Неду. Дал же бог имечка. «Я думаю, она не возьмет Соню, — сказал Лапик, — купит себе другую. «Они стоят сумасшедших денег». «И черт с ней!» — сказала Эля. «Радуйся, что больше ее не увидишь». «А вы помните, мальчики, что через три недели Новый год? Зима какая, а? Давно такой не было. Что будем делать, Леня?» «Элька, ты же сама знаешь!» — недовольно сказал Лапик. «Семейный праздник! Ну да, ну да. А мы?» Она посмотрела на Диму. ну да подумать нахмурился тот они ошиблись неда перезвонила через два дня и предложила встретиться на нейтральной территории в кафе паста баста где пианино на улице зачем насторожился дима мы же договорились у меня к вам дело какое дело объясню при встрече сможете в четыре смогу Но только если портрет, то сразу нет. Нужна искра. Хамство, конечно. Но Дима известный правдолюб. Или правдоруб, за что ему вечно пеняет воспитанный Артур Головатый. «Жду в четыре», — отчеканила Неда и отключилась. Дима переступил порог пасты-басты в начале пятого, так как имел весьма приблизительное представление о времени, часов не носил И спешить ему было некуда. И сразу увидел ее, в углу, в полумраке. Лично он любил сидеть у окна и глазеть на прохожих. Она помахала, и он подошел. Сел напротив, уставился вопросительно. «Я предлагаю тебе работу на месяц», — сказала Неда. «Плачу три штуки зелени». Вот так сразу, быка за рога. «Пять», — сказал Дима. «Что надо делать?» «Три. Жить будешь у меня. Жратвы полно. Работа несложная». «Три штуки зелени, жратва. Что за язык?» «Я привык вращаться в приличном обществе», — заявил Дима. «Ты что, блатная?» «Никакого криминала, понятно? Пять». «Ладно, пусть пять», — уступила Неда. «Составим договор. Ничего подписывать не буду. Говори, чего надо». ты женат еще чего ну неда отвела взгляд уставилась на чашку с кофе потом подняла глаза на диму и сказала ты должен на мне жениться чего рявкнул дима своим на редкость неприятным голосом жениться на тебе охренела по твоему я такая уродина звенящим голосом спросила неда И ноздри у нее раздулись. «Уродина, да?» «Ну, не уродина, конечно», — сдал Дима. «Зачем тебе? Из-за Сони?» «Я же сказал, заберешь через месяц. Я и так отдам». «При чем здесь Соня?» «А какого...» «А чего тогда?» «Тебе не все равно?» «Поживешь месяц у меня, потом разведемся и получишь деньги». «Припекло!» — догадался Дима, который привык к интересу со стороны женщин и девушек. — Или ребенок нужен? Часики тикают. Неужели никого поближе нету? Ты ж вроде ничего из себя. — А зачем жениться? — Или ты соглашаешься, или... — Ладно, дурацкая затея. Забудь. Соню заберу через месяц. Неда отвернулась, и Дима подумал, что она сейчас расплачется. «Да я не против», — сказал он. «Кто вас, девушек, разберет? Но, предупреждаю заранее, завещание писать не буду. Имущество при разводе делить тоже, поняла?» «Какое там у тебя имущество?» — воскликнула Неда. «Не смеши!» «А студия?» Она только рукой махнула. Дима позвонил Элли и сказал, что на днях женится. «Есть нюансы, которые надо бы обсудить, а поэтому хватай лапика и дуйте ко мне. Жду». Эля ахнула и потребовала деталей. Но Дима сказал, что все при встрече и отключился. Разумеется, оба примчались в тот же вечер, распираемые любопытством. Эля с горящими глазами и лапик, с иронически приподнятой бровью и общим скептицизмом на лице. «Кто она?» Выдохнула Эля, переступив порог. «Я ее знаю?» Она воспринимала с трепетом все, что касалось замужества. «Я знаю», — сказал Лапик. «Это та, что приходила? Чья кошка? Как ее... Неда? Угадал?» «Ты чего?» — удивилась Эля. «Она-то здесь при чем? Они даже не знакомы. Дим?» «Она», — сказал Дима. «Неда». Эля ахнула. «Ты же говорил, что она стерва! Дим, ты что, сделал ей предложение?» «Это она сделала ему предложение», — сказал Лапик. «В смысле? Как это? Откуда ты знаешь?» «Дим, она что, влюбилась в тебя с первого взгляда?» «Не думаю», — сказал Лапик. «Тут другое». «Дим», — воззвала Эля, — «в чем дело?» «Если честно, я и сам пока не врубился», — признался тот. «Говорит, всего на месяц. Поживешь у меня, плачу пять штук зеленых». «За что?» «Жениться официально или просто пожить у нее?» «Официально», — сказал Лапик. «Зачем?» «Надо думать», — сказал он. «Какие условия?» Дима пожал плечами. «Никаких». «Просто пожить у нее месяц». «Ей нужны документы», — задумчиво произнес Лапик. «А если с тобой что-то случится, она наследница». «Зачем ей студия?» — спросила Эля. «Дело не в студии. Земля. Участок приличный, а цены растут. А может, ей нужен ребеночек, чтобы по закону?» Нет. Она сказала «никаких... ничего такого в смысле», — сказал Дима. «Да и мне оно не надо. За бабки». «А что тогда?» — озадачила Селя. «Знаю!» — воскликнула через минуту. «Ее настоящий муж — мафиози. Его преследуют, и она хочет подставить Димыча. Был такой фильм, итальянский. Потом по ошибке убили все-таки мужа мафиози, а тот парень остался с ней». «Одним словом, детективная история», — подвел черту Лапик. «Только ничего не подписывай и никаких страховок на жизнь». «А вообще напрасно ты согласился. Как-то все подозрительно. Может, наспор или розыгрыш?» «Откажись, пока не поздно», — сказала Эля. «Не нравится мне это». «Может, она тебя в карты проиграла?» «Пять штук на улице не валяются». — резонно заметил Дима. — Посмотрим. — А кто она такая? Где работает? — Понятия не имею. — Как-то так сразу, как по голове. Женись, говорит. Не сообразил спросить. Потом торговались. Она хотела три, а я сказал пять. — Заманивала, — догадался Лапик. — Торговля для отвода глаз, чтобы снять вопросы. Эля права, Димыч. Подумай хорошенько. Они еще долго обсуждали странные предложения Сониной хозяйки, выдвигая объяснения, одно другого красочнее и нелепее, по мере того, как пустили бутылки с вином. Около полуночи гости засобирались домой, и Дима вышел их проводить. Соня увязалась следом. Они дождались, пока гости уселись в подъехавшее такси и убыли. Ночь стояла волшебная, не холодная, светлая. Очень тихая. Воздух был сладким и пах крахмальными простынями. Скоро весна! сказал Дима, и Соня согласилась, открыла пасть и миукнула беззвучно. Хотя до весны еще когда небо. Женюсь, сказал Дима, на твоей. Ты не против? Соня снова миукнула, и было непонятно. То ли одобряет, то ли наоборот. «Душа у меня болит за Димку», — сказала Эля Лапику по дороге домой. «Он же совсем простой, как ребенок. Она обкрутит его вокруг пальцев два счета. Та еще стерва. И котят не захотела. Это жестоко». «Ну, так уж сразу и стерва. А может, она глаз на него положила? Он парень видный, а она при деньгах. Знаешь... Такие ни в чем себе не отказывают. Привыкла, что деньги решают все, и купила себе игрушку на месяц, а потом пошел вон. — Ты думаешь, у тебя есть другая версия? — Нету, — печально сказала Эля. Ее звали Рагнеда. — Охренеть, — подумал Дима. — Рагнеда Максимовна Скорик. Теперь будет Рагнеда Щука. Тоже красиво. Но Рагнеда фамилию менять отказалась на адрес. Отношения у них сложились деловые, время поджимало. Свадьба через две недели. Рагнеда договорилась, у нее везде все схвачено. В банкетном зале крутого ресторана «Прадо» с живой музыкой на 30 персон. Со стороны Димы Элис с лапиком и Артур головатый, который был и забросал Диму вопросами. Где познакомились, почему не рассказал, да как это так сразу, внезапно? Артур — страшный сноб, считает себя самым умным и учит Диму жить. А тут вдруг такая блестящая партия. Невеста работает в банке на руководящей должности, а он — друг детства жениха, ни сном, ни духом. «Да так как-то получилось. Не думали вообще. Все случайно», — отбивался Дима. «По залету», — догадался Артур. «Повезло». Как не сопротивлялся Дима, Рагнеда заставила его перемерить с десяток костюмов в мегацентре, пока не остановилась на коричневом и бордовой бабочке. В тон глазам, сказала она, бегло заглянув Диме в лицо. Глаза у Димы карие с оттенком мха и ржавой болотной воды, очень красивые. А ресницы вообще. С ковбойскими сапогами тоже пришлось расстаться. Дима ворчал, что он теперь как манекен, и его прямиком в витрину, но терпел, сознавая, что банковским жлобам богему не понять и надо соответствовать. А кроме того, не забывайте про пять штук. И вообще, кто платит, тот девушку и танцует. Он уже знал, куда потратит гонорар. Во-первых, ремонт, а то смотреть страшно. Стены в трещинах, и пол гуляет. Права, Неда. Во-вторых, камин. Мечта всей Диминой жизни. Из дикого камня, с чугунной решеткой и мраморной доской сверху. Зеленый в серых прожилках. Или серый. Можно подсвечник. Или, ну его нафиг, обойдемся без китча. А в кладовке вымыть окно и перетащить туда топчан. Сделать там спальню, потому что камину нужно пространство. Спальня в доме раньше была, но Дима снес стену, В итоге получилась одна большая комната на все случаи жизни. Насчет кладовки — классная идея. Правда, может, не хватить, придется экономить. Еще бы прикупить мебели, по минимуму, громадный диван и поставить напротив камина. Это уже как получится. Хотя, с другой стороны, в перспективе еще деньги, которые подарят на свадьбу. Сейчас все дарят деньги. Если поделить пополам, то, может, и хватит. И веранду починить обязательно. Там сам черт ногу сломит. Тамада с потасканной физиономией, похожей на распорядителя на похоронах, был неутомим. Он сыпал тостами, объявлял белый танец, иногда принимался фальшиво петь про тройку с бубенцами, бегая по залу с микрофоном. В перерывах живой оркестрик играл классику. Иногда Тамада принимался скандировать «Горько», все радостно подхватывали и хлопали. Когда это случилось в первый раз, Дима слегка растерялся, зыркнул на Неду и поднялся. Подал ей руку. Она легко вскочила и впилась в него таким поцелуем, что... «Охренеть!» — подумал Дима. Они целовались, а все считали. «Раз, два, три...» Дима выдохся на десяти и слегка отодвинулся. Неда облизнулась и подмигнула ему. Дима обалдел. Эли и Лапик сидели рядом. Эля пила шампанское и бубнила, что она не понимает, что это не к добру, жуткие наряды и вообще посмотри на эти морды, денежные мешки. Артура головатого атаковали две подвыпившие прущие напролом дамочки средних лет, коллеги невесты. и потребовали объяснить, что за фрукт жених и откуда он вообще взялся. «Вчера не в одном глазу, а сегодня, нате вам, гуляет свадьбу». Артур с важным видом делал Диме рекламу. Замечательный художник, талант, самородок, часто выставляется и мигом раскупается. Старинный друг. И добавил, что он сам, между прочим, владелец антикварного магазина «Старая лампа». Прошу любить и жаловать. И вот вам визиточка с координатами на память. Заходите. Около полуночи погрузневшие и нетрезвые гости потянулись к выходу. Эля подошла, обняла Диму, как будто прощалась с ним навсегда, сдержанно кивнула Недди. Лапик пожал ему руку и тяжело вздохнул. Артур крепко его поцеловал и приложился к ручке невесты. «Все, окончен бал и гаснут свечи». Как там у классика, на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних, образно выражаясь. Неда сбросила туфли, задрала ноги на соседний стул и простонала. — Господи, как я устала! Вызови такси, хочу домой. — Сама вызови, — хотел было сказать Дима, но решил пока не форсировать. Они поехали к ней, разумеется. Уговор дороже денег. Месяц нужно выдержать, как ни крути. «Твоя комната...» Неда ткнула пальцем в дверь рядом с гостиной. «Я в душ. На кухне в буфете чай и кофе. В холодильнике...» Она запнулась. «Еда. Завтра у меня выходной, буду спать. Не шуми. Да, твой ключ на тумбочке в прихожей. Спокойной ночи». она исчезла и недоумевающий дима остался один ну и катись пробормотал хоть бы спасибо сказала рагнеда он уснул сразу как провалился и ему ничего не снилось кровать была роскошная, не читая его топчину постельное белье царское утром он выпил две чашки кофе с бутербродами и отправился к себе в еловицу. переступил порог и вошел с чувством ностальгии, как после многолетнего отсутствия. Здесь все было ветхо, слегка перекошено и сумрачно. Соня подошла, задрала голову и мяукнула беззвучно. — Извини, — сказал Дима, — понятия не имею, даже не спрашивай. — Как молодняк? Молодняк подрос за время его отсутствия. Вот, казалось бы, полтора дня, а как заметно. Особенно один рыжий, которого Дима собирался оставить себе. «Хочешь погулять?» Он погладил Соню по голове. «Солнце, тепло, небо голубое. Пошли, проветримся». Он стоял на веранде, а Соня прыгала по сугробам и ловила мышей. Звякнул его мобильник. Это была Эля. «Ты как?» — выдохнула она озабоченно. «В порядке?» — Живой, — сказал Дима. — Вот гуляю с Соней. — Сбежал, — обрадовалась Селя. — Ага, в самоволку. А ты как? Вечером Дима наслаждался семейным ужином. Неда ела какие-то листики, Дима уминал мясо и пил пиво, которое принес с собой. Они не смотрели друг на дружку и не разговаривали. Дима нарочно чавкал, чтобы позлить ее. и два раза рыгнул. Неда раздула ноздри, но промолчала. Она доела, сполоснула тарелку, сказала спокойной ночи и ушла. «Пошла ты», — сказал ей вслед Дима и достал новую бутылку пива. Так они и жили. Утром Неда уходила на работу, а Дима ехал к себе в еловицу. Он прикрепил в студии большой лист ватмана. расчертил на манер календаря и принялся вычеркивать день за днем. Новый год, между тем, неуклонно приближался. Лапик сказал, что ему придется праздновать дома, а то не поймут, семейный праздник как-никак. Дима ни с того ни с сего собрался на магистерское озеро, звал Элю, но она тянула резину ни да ни нет. Тем более приехала ее школьная подружка, 20 лет не виделись. «Бери ее тоже», — сказал Дима. «Хочется чего-то для души. Звезд, костра, сугробов. А то как-то забурили и обросли ракушками». А Артур отказался категорически. Кто бы сомневался. «Ну и не надо», — сказал Дима и достал из кладовки лыжи. «Пожалеете». Он-то предположил, а жена расположила. 29 декабря за ужином Неда объявила, что Новый год они отмечают в ресторане со всем банковским коллективом. «Кодлом!» — мысленно фыркнул Дима. «Традиция у них такая отмечать в ресторане, в Белой Сове. Там шикарная новогодняя программа, елка и хороводы до утра». «Не пойду», — сказал Дима. «У меня другие планы». Неда, казалось, растерялась. «Как другие?» «А я?» «Ты?» Они смотрели друг на дружку, и Дима подумал, что ему удалось достать ее. Туше, душе. Ишь, глазками хлопает. «А ты иди в сову», — сказал он. «Я не против». «Но как же... А ты куда?» «Я... На природу. Давно не был». «Ты живешь в лесу», — повысила голос опомнившаяся Неда. «Не валяй, дурака, мы идем в сову». Дима помолчал, наслаждаясь остротой момента, и сказал после паузы. «Да чего ты в самом деле? Соберутся твои друзья, коллеги, все свои, спетые. Вот скажи, зачем я там нужен?» «Не понимаешь, да?» — Взвилась Неда. «Все парами, а я одна. Через неделю после свадьбы». «Скажи, что я помер. В договоре такого не было». «Я заплачу. Сколько?» Глаза ее метали молнией. Дима от души наслаждался. «Неудобно как-то? Что я, стяжатель какой-нибудь, по-твоему? А потом, есть вещи поважнее денег? Это у вас, банковских, одни цифры на уме. Думаете, все можете купить? Я не продаюсь! Хамство, конечно, первостатейное, принимая во внимание гонорар в пять тысяч долларов». Неда не сдержалась и фыркнула иронически, но промолчала. Где же ты будешь? Спросила она после паузы. Да вот, надумали на магистрское озеро с ночевкой. Мы всегда там встречаем. Вранье, конечно. Дима не был на озере лет пять, а уж Новый год не встречал там и вовсе ни разу. Это же далеко. Как вы туда доберетесь? На квадроцикле Лапика. От пешеходного моста всего 4 км. У него есть квадроцикл? — Дима покачал головой. — Я пошутил. Но подумай сама, откуда у него квадроцикл? — Он же переводчик, а не банкир. — Пойдем на лыжах под звездами. Романтика? Неда задумалась. Дима достал из холодильника бутылку пива, открыл, приложился. — Я с вами. Наконец, сказала она, и Дима чуть не захлебнулся. «Сто лет не ходила на лыжах, а в институте первая была. А где ночевать?» «Там есть времянка. Или у костра. Но я не советую. Дикая природа, волков полно, лисы, зайцы. У нас нет волков не свести. Даже интересно». Она смотрела на него с вызовом. «Туше». «Иди, если хочешь», — пожал плечами Дима. «Лыжи хоть есть». Тридцать первого в четыре пополудни они встретились у пешеходного моста. Причем Дима, навьюченный неподъемным рюкзаком, пришел первым. А мог и опоздать. Часов, как мы уже знаем, у него не было. Равно как и привычке определять время по мобильнику. Закатное небо сияло малиной. предвещая мороз и ветер. Дима ругал себя за понты, но деваться было некуда. Имелась, правда, надежда, что Неда откажется. Неполная же она дура, переться по целине, черт знает куда. Да еще и в Новый год. Но Неда не передумала. Дима заметил ее издали и чертыхнулся. В голубом костюме с лыжами и рюкзаком. Она тоже заметила его, торчащего посреди моста, и помахала. Дима нехотя помахал в ответ. «Привет! Давно пришел?» — спросила Неда. «А где все?» Лапика жена не пустила, а к Эльке приехала подруга. «Может, передумаешь? В Савей поинтереснее будет». «Не передумаю. Я сказала, что иду в компанию мужа. Вперед!» Они съехали с откоса моста и взяли курс на озеро. Ориентировались на корявые, едва видные вётлы по его периметру. Дима шел впереди, Неда за ним. Тропы не было, насколько хватало глаз сплошная снежная целина. Снег скрипел, лыжи скрежетали. Несмотря на мороз, Дима чувствовал, как по спине стекают горячие струйки. Не хватало дыхания. И рюкзак резко потяжелел. Он остановился и оглянулся. Сделал вид, что, интересно, где там вторая половина? Не делась ли куда? Неда обошла его, ткнула палкой в рюкзак и помчалась вперед. Дима потерял равновесие и свалился в снег. Употребляя всякие ненормативные слова, с трудом поднялся, мешал рюкзак, отряхнулся и, сцепив зубы, побежал вслед. Что такое четыре км для подготовленного лыжника? Тьфу! А в погоне за лидером? Дважды тьфу! Правда, обидно. Дима стоял, согнувшись, делая вид, что изучает сухую травинку, торчавшую из снега. Дышал ртом, восстанавливал дыхание. Это дом? Неда рассматривала перекошенное строение с проваленным крыльцом, с крошечным окном и высокой снежной шапкой на крыше. «Я сказал, времянка. Не нравится? В сове, конечно, получше. Еще не поздно!» Дима попытался сострить, но получилось не очень, даже самому неловко. «Когда нас бьют женщины, мы самые битые собаки на свете», — как сказал однажды эрудированный Лапик. Цитата из одного англичанина. «Там можно спать?» Неда не обратила внимания на сову. — А она не завалится? — Можно. Там есть лежанка и сено. — Было раньше. Он хотел сказать лет десять назад, но вовремя прикусил язык. — Насчет завалится, черт его знает, не должно бы. Лично я буду на природе. Он повел рукой, охватывая снежное поле и малиновое небо. — Разве в городе такие закаты? — Красиво, — сказала Неда. Смотри, спас. Золотая луковица. Ключ не забыл. Кстати, это твое? Открыто. Не мое, одного адвоката. Кстати, по разводам. Заходи. Крыльцо угрожающе трещало. Дверь осела и не открывалась. Ручки почему-то не было вовсе. Ну и хрен с ней, плюнул Дима. У костра еще лучше свежий воздух. А дрова? под крыльцом. К счастью, дрова были целы. Дима натаскал небольшую кучку и занялся костром. Неда тем временем пыталась открыть дверь ножом. Небо на глазах синело, малина сместилась к западу, а на севере зажглась первая дрожащая звезда. «Морозец!» — скрипчал. Дверь нехотя подалась, и Неда радостно вскрикнула. Она вошла, споткнувшись о порог и ударившись головой о притолоку, включила фонарик. Здесь было тихо, пусто, пахло сеном. Оно набросано на полу и на деревянной лежанке. По углам висела паутина, в крошечное окошко заглядывала ночь. На столе стояла треснувшая керосиновая лампа. Угол комнаты закрывала линялая ситцевая занавеска. Она застыла на пороге маленькой комнаты. испытывая странные чувства нереальности. Вздрогнула, когда затрещало крыльцо, пришел Дима. Она хотела предупредить, что низкая притолока, но не успела. Он ударился и чертыхнулся. Она рассмеялась. Он сопел у нее за спиной, рассматривая интерьер. «Ну и как тебе апартаменты? Не жалеешь?» «Не жалею». «Разжег?» «А то. Пошли, и погреемся». «Морозчик приличный, хорошо забирает!» «Подожди, тут что-то есть!» Она заглянула за Ситцевой занавеску. Там была печка и шкафчик без дверцы с двумя закопченными кружками. Они сидели на пеньках друг против дружки, пили чай с коньяком и смотрели на огонь. Кружка обжигала руки. Запад все еще полыхал малиной, а над головой была ночь и звезды. Над городом стояла розовая марево реклама. Золотых луковиц уже не было видно. «Мясо будешь?» — спросил Дима. «Буду». «Ты ж веганка!» — не удержался он. «Не отравишься?» Неда слепила снежок и запустила в Диму. Он не сумел увернуться, и снежок шмякнул ему в лицо. дима перескочил через костер неда взвизгнула и бросилась на утек он нагнал ее и пихнул в спину неда упала лицом в снег и хохоча, перевернулась на спину дима рухнул рядом ее синяя шапочка слетела темные волосы разметались по снегу блики костра играли в глазах дима недолго думая привстал на локтях и поцеловал ее неда замерла на миг и ответила. Губы у нее были теплыми. Дима уминал кусок хлеба с мясом и запивал чаем. Неда аккуратно откусывала и жевала манерно, как Соня, о чем он ей тут же сообщил. Без пяти двенадцать Дима открыл шампанское. Пробка выстрелила и улетела в костер. Вино рванулось через край. От костра взметнулся сноп искр, и затрещали поленья. Над городом расцвели красные и желтые цветы фейерверков. «С Новым годом!» Дима протянул Неде бокал, они чокнулись и выпили. Она рассмеялась. «Холодная!» «У тебя есть семья?» — спросил Дима. «Есть. Сестра в Германии. Мама сейчас у нее, нянчит внуков. Папа умер десять лет назад. «Преподавал математику в политехе. А у тебя?» «Одна мама. Отца не было. Это он тебя приучил к математике?» «Он. Я все Олимпиады выигрывала. Он очень гордился». «А когда ты начал рисовать?» «Сразу. Как родился, так и начал». «Дима хотел спросить, почему она не замужем, но постеснялся». «У тебя кто-то есть?» — спросила она. «У всех кто-то есть», — философски сказал Дима. «А у тебя?» «У всех кто-то есть», — повторила Неда, и они рассмеялись. Около двух она сказала, что идет спать. Дима ответил, что остается здесь. Неда, проходя мимо, пнула его. Он слепил снежок и швырнул в нее. Крикнул «Подожди!» Она обернулась, и он протянул ей зажигалку. «Зажги лампу!» Он сидел у костра, протянув руки к огню. Ладони были красными и казались прозрачными. Запад сиял уже не малиной, а розово-зеленым. Восток же был мрачен и темен. Над городом все расцветали новые и новые малиновые и желтые букеты. Окно светилось неровным светом. И Дима представлял, как она там укладывается на сено. Сено шуршит, пауки глазеют, деревянная лежанка шатается. Он налил себе коньяку, пил мелкими глотками и смотрел на пламя. Потом поднялся, постоял немного и пошел в дом. Там горела керосиновая лампа. На стене выросла его гигантская тень. «Замерз?» — спросила Неда. Тут тоже собачий холод. Ты в гости или как? Пока не знаю. Сейчас печку растопим, а не угорим? Боишься? Труба на месте, не должны. Он возился с печкой. Неда, кутаясь в плед, стояла рядом и смотрела. Она спросила: "А где ты будешь спать? На полу?" "На лежанку не пущу". Дима шагнул к ней. Ухватился за плед. Неда захохотала и отпрыгнула. Метались их тени по стенам, трещали дрова. Дима притянул ее к себе и, теряя голову, впился в ее рот. Раскаленными пальцами дернул молнию куртки. Он проснулся, когда солнце заглянуло в тусклые оконцы. Неда спала. Дима с любопытством уставился на нее, осторожно пригладил растрепанные волосы. и потрогал пальцем кончик носа. Нос у нее был теплым. Он выполз из-под спальника, охнув от холода. Печка давно остыла. Ногой пробежал босиком и выскочил на крыльцо. Ночью вьюжило. Их следы исчезли. Лыжня исчезла. Остатки костра тоже исчезли. Белые искрящиеся безмолвие и тишина царили в природе. ни движения, ни ветерка. Испытывая щенячий восторг, Дима стоял на занесенном снегом крыльце и вбирал в себя окружающий мир. Вдруг, завопив дурным голосом, спрыгнул с крыльца и побежал по снегу к солнцу. Он ввалился красный от холода в снегу, выбивая зубами дробь и схватил свитер. Неда сидела, обхватив коленки, укрытое пледом, и смотрела на него. «Иди сюда!» — позвала она. «Я весь в снегу!» Дима застыл, держа свитер в руках. Неда протянула руки, приглашая, и он отшвырнул свитер. Она охнула, когда он прижался к ней, выдохнула. «Снежная баба!» «Сама баба!» — сказал Дима. Они пили кофе и ели мясо. Горел костер. Дима сказал, что он голодный, как стая волков. От запаха кофе хотелось плакать в восторге. «Хочу горячую ванну», — сказала Неда. «В тебе ни капли романтики», — попенял Дима. Она расхохоталась. У пешеходного моста они разошлись. Неда пошла к остановке автобуса, а Дима к себе, в Еловицу, кормить Соню. «С Новым годом!» — крикнул он ей вслед. Она помахала в ответ, не оборачиваясь. В Еловице тоже всю ночь падал снег. Дорожки до крыльца не было. Ступени крыльца лишь смутно угадывались. Соня встретила его у двери, подняла голову и мяукнула. «Соскучилась?» — Дима погладил ее по голове. «А знаешь, твой монстр...» Оказался вполне ничего себе. И на лыжах прилично. С Новым Годом, кстати. Как дети. Дети были в порядке. Лежали кучкой, спали. Рыжий заметно подрос. Дима потрогал его пальцем, и он открыл глаза. Сизые, невидящие, причем разного размера. Один больше, другой меньше. «Охренеть!» обрадовался Дима. «Молоток!» соня ты видела он налил ей молока и насыпал корма сварил большую кружку кофе повалился на топчан и проспал до заката вечером побрился нарядился в белый свитер подарок элли на день рождения и пошел в гости к неди по дороге купил шампанского белую с золотом коробку трюфелей и три палевые розы насчет роз были сомнения как выпендржный дурак Дима никогда не дарил женщинам цветы. Как-то так складывалось, что они сами дарили ему что-нибудь. Ну, там, футболку, свитер, туалетную воду или кроссовки. Видимо, он пробуждал в них материнские инстинкты. Он открыл дверь своим ключом, протопал по коридору, встал на пороге гостиной и застал вид на Мадрид. Неда была в компании немолодого лысого хмыря, Причем невооруженным взглядом видно, что им хорошо вместе. На журнальном столике стояла наполовину пустая бутылка вина, белая с золотом коробка трюфелей и ваза с тремя палевыми розами. Дима с торбой и цветами стоял дурак дураком. Те двое уставились, отрапело, немая сцена. — Не помешал! Дима вложил в свои слова весь сарказм, на какой был способен. «Дима!» — опомнилась Неда. «Знакомься, это Кирилл. А это Дима. Муж Дима!» — сказал противным тонким голосом лысый хмырь. «Как же, как же!» — присутствовал на торжестве. «Заходите, Дима!» Дима вошел и сел в кресло, даже раздеваться не стал. «А что бы вы сделали на его месте?» Он небрежно бросил розы на столик, достал шампанское и конфеты... Чувствуя себя непрошенным гостем и бедным родственником. «Шампанское!» — воскликнул Кирилл. «Неда рассказала, как вы праздновали на озере. Честное слово, даже завидно. Не ожидал от нее такой непредсказуемости. То замуж, что на озеро». Дима посмотрел на Неду. Она сидела с опущенными глазами. «Вы, говорят, художник?» — продолжал Кирилл. «Богема? «В каком жанре пишете?» «Неда, что это за тип?» Неприятным голосом спросил Дима. «Что он делает в нашем доме?» «Кирилл, мой старинный друг», — отчеканила Неда. «Я не ждала тебя сегодня, и это мой дом». «Понятно. А ну пошли», — Дима уставился на Кирилла. Тот, ухмыляясь, поднял руки, как будто сдавался. «Мне уже пора! Разбирайтесь, ребята, без меня! Я позвоню!» Он поднялся. Дима тоже. Ступил навстречу Кириллу и ощутимо задел его плечом. Кирилл отступил и, не оглядываясь, выскочил в прихожую. «Кирилл!» — закричала Неда, бросаясь за ним вслед. «Не уходи! Ты... Как ты смеешь!» Последнее относилось к Диме. Дима снова опустился в кресло. прислушиваясь к голосам из прихожей. Неда упрашивала Кирилла остаться, тот бубнил неразборчиво. Хлопнула дверь, и голоса стихли. Неда влетела в гостиную и закричала. «Какого черта ты приперся? Кирилл мой друг, мы с ним четыре года вместе, а ты никто! Убирайся!» «Так это ты его на живца ловила!» догадался Дима. Этого мозглика, замуж, новый год, но и стерва же ты, какую красивую схему крутанула, а без схемы никак. Теперь значит вы с этим козлом долго и счастливо, да? Дура, ты испортил мне жизнь, Кирилл Надежный, а ты. Неда метнулась к серванту, рванула на себя дверцу тумбы, швырнула на столик конверт. вот твои деньги забирай и пошел вон дима недолго думая хватил шампанским упал бутылка взорвалась оглушительно как бомба обдав их брызгами неда вскрикнула и шарахнулась закрыв лицо руками в гробу я видал твои деньги сказал дима и пошел из гостиной правильно сделал что не взял сказала эля Ты поступил как мужчина. — Ты их заработал? — заметил реалист Лапик. — У вас же фиктивный брак. С чего тебя так повело? Тебе не все равно? Они пили вино и ели бутерброды. Трещали дрова в печке. От нее шло приятное тепло. Соня сидела перед печкой и, щурясь, смотрела через неплотно прикрытую дверцу на красный огонь. «Ну как ты не понимаешь?» — воскликнула Эля. «Он пришел как дурак с шампанским, а там ее прежний». «Это что же получается? Он не хотел жениться, а она решила подтолкнуть, так что ли?» «И он сразу прибежал обратно. Пяти тысяч не пожалела». «Какие вы все-таки дешевки!» «Кто?» — спросил Лапик. «Мужчины!» «А мы при чем?» «Ладно, при том...» «Так чего же ты расстроился?» — повторил Лапик. «Это тебя вообще не должно волновать». «Эля говорит, ты все-таки был на озере, правда? С ней?» «Да ладно!» — фыркнула Эля. «Ни за что не поверю». «С ней?» — сказал Дима. Она ахнула. «После этого ты пришел с цветами и шампанским, а там этот...» — задумчиво сказал Лапик. — Ну ты даешь, Димыч! — В каком смысле? — не поняла Эля. — Они переспали, — сказал Лапик. — Поэтому его так зацепило. — Как это? — Дима, ты с ней? — Эля снова ахнула. — Прямо около костра, в снегу. — Эля, ты как маленькая. Там же есть домик. — но он сказал, что будет спать на природе. «Дима, это правда?» Дима дернул плечом и промолчал. Вспомнил, как его вызывали на педсовет, и директриса допытывалась. «Димитрий, это правда? Это ты разбил окно в учительской, взорвал кабинет химии, забил гвоздями дверь в туалет и многое другое». Он уже страшно жалел, что не носовал этому лысому Кириллу. «Эля, отстань от человека. Еще вина?» Лапик разлил вино. «За что пьем? Чья очередь?» «За любовь!» Воскликнула Эля. «Прекрасный тост. Дима, как тебе?» Дима кивнул, что нормально, и они выпили. «И что ты теперь будешь делать?» Спросила Эля. «Разводиться? Ты ничего не подписывал? А Соню куда?» «Соню не отдам», — сказал Дима. «Двух кошаков оставлю себе?» Между прочим, у Рыжего открылись глаза. «Одного тебе, одного Леониду». «Она пришла к тебе, потому что боялась, что та ее выгонит», — сказала Эля. «Недаром она тебе сразу не понравилась. А он красивый, ее экс». «Лысый...» э -э -э. Дима удержал на кончике языка неприличное определение. — Не рассмотрел. — Ну и как она тебе? — спросил Лапик. Дима снова дернул плечом. «Понятно — Понятно. Лапик потянулся за бутылкой. — У меня тост за приключения. Ты, Димыч, пережил фантастическое приключение. Жаль только, что пролетел финансово. — Но и так супер. Котенка забираю. «Дома уже договорился. Когда она принесет документы, проверь, что подписываешь, понял? Если снова будет предлагать деньги, подумай хорошенько, тебе нужен ремонт». «А вообще, как говорят англосаксы, все хорошо, что хорошо кончается. И теперь мы знаем причину ее странного поступка. Никакого детектива. Все очень по-дурацки и по-женски. Мужчина никогда до такого бы не додумался». Ой, вот только не надо, сказала Эля. «Умный очень. Дим, да плюнь ты на нее. Не стоит она, понимаешь? Змея. Предлагаю принять за змей, сказал Лапик, и они выпили. Неда ползала по полу стряпкой, убирала осколки, вытирала шампанское бормоча. Идиот, сволочь, гад! Бедный Кирюша, угораздило же припереться. И главное, сразу права качать. Выйдем, поговорим. Шпана подзаборная. Сам козел! Она тоже дура. Не нужно было затевать. Кирилл так и сказал, глупая, зачем? Запомни, покупать мужчину последнее дело. Господи, как стыдно! Она села на пол и заплакала. Потом потянулась за недопитой бутылкой красного на журнальном столике и стала глотать из горлышка. Допила и утерлась рукой. Увидела конверт с деньгами и снова заплакала. Утром, после бессонной ночи, вина и слез, Неда постояла под душем, сварила кофе и без всякого удовольствия выпила. Посидела перед зеркалом, безуспешно пытаясь замазать красные веки, синяки под глазами, и засобиралась на работу. Соседка, у которой рыжий кот Кабель Леопольд, высунулась из своей квартиры и пропела. «Недочка, с Новым годом! Счастья и любви! Пусть все ваши желания сбудутся!» Неда, мысленно послав ее к черту, ответила в том же духе и резко ткнула пальцем в кнопку лифта. — А ваша кошечка уже выздоровела? — спросила неугомонная соседка. — Мой Леопольд очень скучает, сидит на площадке и ждет. — Ваш друг, такой солидный мужчина, всегда поздоровается, сразу видно, что приличный человек. — Говорит, ничего страшного. Ветеринар мой знакомый, он ее мигом вылечит. Приехал лифт. Неда сказала деревянным голосом. Да. «Уже все в порядке, спасибо», — ступила в кабину и прислонилась к стене. Как сейчас стали говорить в сериалах, «Упс!» «Вечером пришел Кирилл, принес розы и вино», — спросил шутливо. «Ты одна? Гостей не ждешь?» «Это ты Соню выгнал?» — сходу выпалила Неда. «Уже донесли», — ухмыльнулся он. — Я собирался сказать, но ты была занята свадьбой. — Малыш, я же тебе сразу сказал, что не люблю животных в доме. Надо было посоветоваться. — А почему ошейник не снял? — Она меня укусила! Кирилл показал указательный палец. — Нарыв, между прочим. — Ну все, все, успокойся. Она у хороших людей, с ней все в порядке. Он вдруг отодвинулся и заглянул Недди в лицо. «Откуда ты знаешь про ошейник? Тебе звонили?» «Звонили. Скажи, пусть оставит себе. Денег не давай. Они не возьмут денег». «Деньги берут все!» — назидательно сказал Кирилл. «Иди ко мне». «Ты на мне женишься?» — с вызовом спросила Неда. «Ты же замужем!» — рассмеялся он. «Я не против. Давай обсудим». Кто он такой, кстати? Никто не знает такого художника. Я справлялся. На вид чисто басота дворовая. Где ты его откопала? Он нашел Соню и позвонил. Кирилл расхохотался. Надо же! И где она? Осталась у него. Ну и прекрасно. Здесь поставим точку. Ты сделала глупость, но мне даже нравится. Очень по-женски. Я тебя тоже люблю. Уходи. «Не понял?» — удивился Кирилл. «В каком смысле?» «В прямом! Уходи! Ключ оставишь на тумбочке!» «Не хочу больше! Надоело!» «Я всегда знал, что ты дура!» — подумав, сказал Кирилл. «Смотри! Я ведь не вернусь! Убирайся!» — выкрикнула Неда. «Козел лысый. добавил на тон ниже Она вздрогнула от звука захлопнувшейся двери и заплакала. А как же? Закон жанра. Достала из серванта штопор и бокал, сидела на диване, всхлипывала и пила вино. А Дима тем временем ударился в творчество. Дни стояли прекрасные, солнечные. Студия была полна света. Холодно, правда. Но Дима не замечал холода. Утром он выпивал чашку кофе, кормил Соню, рассматривал подрастающий молодняк и летел в студию. Соня приходила, вспрыгивала на тумбу, сидела и наблюдала, как Дима работает. Однажды приехал курьер и привез документы на развод. Дима подмахнул, не глядя. Вот так, сказал он Соне. Амур пердю! как говорит наш Лапик. «Свобода!» — Соня кивнула. Февраль выдался теплым, в воздухе запахло весной, солнце припекало, оглушительно орали воробьи и синицы, с крыши капало, капли сверкали, как алмазы. Галерея продала два Диминых пейзажа, много снега, много света — Голубые тени от столетних дубов и край спаса с частью золотой луковицы. Техника обрезанного кадра. На другом — малиновый закат, деревянная халупа и оконцы светятся, много розового снега и костяной серпик луны в синем небе. «Даже не торговались», — сказала начальница галереи Татьяна, старинная Димина подруга. «Просили сообщить». Когда будут новые поступления. Поздравляю, Димочка. Дима решил немедленно делать ремонт, пока есть деньги. А то они имеют привычку деваться неизвестно куда. И начать, разумеется, с камина. Надо радовать себя, потому что вы этого достойны, как пишут в рекламе. Печник Авидий. Да-да, вы не ослышались. Авидий Махно. Свояк кровельщика Вениамина, прошлым летом чинившего крышу студии, на которую упало дерево. Очень достойный человек и профи. «Да лето никак?» — спросил Овидий. «Печку снесем. Февраль — не лето». «Пока есть деньги», — честно признался Дима. «Сколько? Недели две?» «Может, оно и лучшее?» «Летом заказов много», — подумав, сказал Овидий. «За две управлюсь, если крыша не завалится», — добавил. Дима расчистил кладовку, вытаскивал всякую рухлядь, смел паутину и вымыл окно, перетащил топчан, красиво расправил плед. Получилась спальня. Не Хилтон, конечно, но вполне. Туда же перенес Соню и котят. Авидий ложил камин. Дима помогал, выполняя мелкие работы, заодно советуясь насчет ремонта, побелки стен, приведения в порядок полов и окон. Он даже разгреб чердак и нашел там несколько интересных предметов. Например, большую деревянную конструкцию из рамы, трех ножек и большого колеса, прялку. Остальное по мелочи. Два чугунных утюга, мятый самовар, бочонок, с десятком деревянных ложек, толстый медный чайник и две иконы в сундучке, обитом железными полосами. Тайные вечери и Мадонна с младенцем, выписанные неумело, с нарушенной перспективой, то ли нечаянно, то ли стиль мастера. Дима унес их в студию на реставрацию. В середине марта камин был закончен. Именно такой, как и хотел Дима, широкий, из больших, необработанных прямоугольников серо-сиреневого известняка с каминной доской серого мрамора. Правда, с отбитым краем, зато почти за даром. Отбитый край смотрелся как изыск и придавал строению интересный шарм. и Эля пришли в гости, принесли подарки. Набор кастрюль и электрический кофейник. Вина, само собой. Трещали дрова в камине. Огонь плясал. бросая красноватые блики на стены. Сони и дети сидели столбиками, глядя в огонь. «Всегда мечтала о камине», — сказал Лапик. «Одобряю. Тяга нормальная». «Как зверь», — отозвался Дима. «Ты вымыл пол!» — воскликнула Эля. «Молодец! Ой, прялка! Лапик, смотри, настоящая прялка! Иконы!» «Старинные?» Они сидели у камина и пили вино. Эля выбегала на кухню с пустыми тарелками, приносила полные. Они хорошо сидели. «Как? Она?» — спросил Лапик, когда Эля в очередной раз ушла на кухню. «Как вы с ней?» «Никак. Подписал бумаги и большой привет», — сказал Дима. «Она не пыталась забрать Соню?» «Ей не до Сони. У нее новая жизнь. Выскочила, небось, за этого козла. Ну, бабы. Деньги больше не предлагала». «Я ее не видел. Хрен с ней. В галерее забрали три моих этюда и два зимних пейзажа. Везуха. Татьяна говорит, заберут все, только давай». «Поздравляю». «Это из-за Сони», — сказала Эля, появляясь с тарелками. Как она пришла, так и посыпались чудеса. Некоторое время они рассматривали сидящую у камина кошку и котят. Соня почувствовала их взгляды, повернулась и, в свою очередь, посмотрела на них. «Она все понимает», — прошептала Эля. «Когда можно забрать котенка?» «Даже не знаю», — сказал Дима. «Пусть еще побудут». Она таскает их в зубах, представляешь? И разговаривает с ними. Вон тот, здоровый рыжий, все время удирает. Я назвал его Гарфилд. Филька. Второй рыжий — Атос. Вон те две — Альма и Неда. «Как — Как? — воскликнула Эля. — Нормальные имена, — сказал Лапик. — Значит, два рыжих мальчики, а две серые девочки. «Ты уверен?» «Папаша был рыжий», — пожал плечами Дима. «Почему Неда?» — не могла успокоиться Эля. «Не понимаю». Лапик подмигнул Диме, разлил вино и сказал. «За новую жизнь с камином, Димыч!» Дима накопал в своих запасниках пару старых пейзажей, подправил, освежил и отнес в галерею. «Она уже звонила, спрашивала», — сказала Татьяна. «Обрадую». «Она какая из себя?» «Высокая, с темными волосами?» — спросил Дима. «Нет, маленькая блондинка. Ты ее знаешь?» Дима пожал плечами. Картины забрали в тот же день, и он на радостях пригласил Лапика и Элю в Саву. Гулять так гулять, причем в улицу. «Там же запись за месяц!» — удивила Селя. «Меня примут. Моя работа!» — скромно сказал Дима. «Ты оформлял улицу?» — не поверила она. «И молчал!» «Ну, Димыч!» Уличное кафе или улица — один из залов в Белой Сове, и Дима действительно его оформлял. Там его прекрасно помнят. Неделю примерно Дима творил эскизы на больших листах ватмана, цеплял на стены, рассматривал, а потом исчез на месяц. Потом появился, потом снова исчез. Нет концепции, объяснил. Не вижу. Директор рвал на себе волосы и обещал повеситься на фонарном столбе, но сначала прибить Диму. На фонарном столбе, задумчиво повторил Дима. Интересная мысль. три недели, две. И главное, не соврал. Закончил за две недели. Ночами не вылезал, не пил, не ел. Так увлекся, нащупав визию. Даже исхудал и зарос щетиной. Так появилось уличное кафе. Клиент входит в дверь и попадает на вечернюю улицу, уходящую за горизонт, где торчит Эйфелева башня. Дома. Лиловые фонари, катки с деревьями, вывески на французском, угол пестрой цветочной лавки под темно-красным тентом, прохожие. Часть велосипедиста и седой шарманщик с бородой, похожий на писателя Гюго. Белая собака с черным пятном на морде. Склонила голову, смотрит на зрителя. Написано под влиянием любимых Димой импрессионистов. В зале с десяток белых плетеных столиков... с матовыми шарами светильников и креслица с низкими спинками. Народ ломанулся толпами. Запись за месяц. Права Эля. Они сидели в углу. Эля восторженно ахала, лапик одобрительно кивал. За несколько столиков от них Дима заметил Кирилла с женщиной. Он приобнимал ее за плечи и оживленно что-то рассказывал, сверкая лысиной. Дима почувствовал укол внутри и сглотнул невольно. Спутница Кирилла повернула голову, и Дима понял, что это чужая женщина. Дима посадил Соню на тумбу в студии и наказал сидеть смирно, не зевать и не шевелиться. Не к месту спросил. «По-твоему, я совсем дурак? По-твоему, я ничего не понимаю? Блондинка!» ну скажи соня улыбнулась и промолчала сидела столбиком смотрела на него круглыми глазами цвета тыквы дима нажал кнопку домофона и услышал кто это я сказал принес соню замок щелкнул и дима вошел поднялся на третий этаж и позвонил дверь открылась сразу неда отступила и спросила «А где Соня?» Дима протянул ей плоский сверток, перевязанный шпагатом. «В твою коллекцию», — сказал он. Неда развязала шпагат и развернула. Это была картина. Ярко освещенная солнечным светом, Соня сидела на подоконнике на фоне оконного переплета, смотрела серьезно и требовательно. Рядом — глиняный горшок с геранью. зеленые листья и красные цветки. «Как живая!» — сказала Неда. «Спасибо. У меня есть вино. Будешь?» «Буду», — сказал Дима и принялся стаскивать куртку. Текст читал Александр Аравушкин.